Глава десятая. Ерунда. Леди Марлен веселится. Тантас. «Вот я смотрю на тебя, пытаюсь понять». Рейхен стоял возле стола, постукивая указательным пальцем по столешнице. «Чего ты добиваешься?» «Не совсем понимаю суть твоего вопроса». Я поднес бокал свином к губам, отпивая глоток терпкой жидкости. «Все, ты понимаешь, только ответить не хочешь». «Брат злился, я видел это». — Сформулируй верно свой вопрос, Рейхан, если желаешь получить на него вразумительный ответ. Я прочистил горло, смотря на младшего брата. — Про лекаря и дополнительную прислугу на балу я даже спрашивать тебя не стану. Понимаю, что ты сделал это нарочно, чтобы указать мне на мои ошибки. Я принимаю это. Кивнул он, находясь во взвинченном состоянии, так и продолжая закипать дальше. — Но тебя беспокоит что-то другое, — заключил я, прекрасно понимая, что именно. — Верно, кое-что другое. Твой амулет! глаза молодого дракона вспыхнули. Зачем ты дал его, Марлен? Чтобы никто не осмелился тронуть ее, пожал я плечами неужели непонятно? А с моими бы ее тронули, так что ли получается? Рейхен сверлил меня взглядом, и это впервые в жизни, когда я видел его в таком состоянии из-за девушки. Обязательно бы тронули! Из моей груди вырвалось хмыканье. У тебя столько отмеченных дам по замку гуляет, а тут появляется девушка с твоей печатью на груди. Как ты думаешь, какая реакция последует от тех, которые грезили стать твоей супругой. Они не посмели бы причинить ей вред, — противился Рейхан, не желая верить моим словам. Они делали бы ей гадости, очнись ты уже. Столько женщин познакомился со своей кроватью, а с их натурой вообще не знаком, — перебил его я. Твоя печать на леди Марлен для девушек, увлеченных тобой, как красная тряпка для быка. Пусть многие из их числа и остановились бы на слезливых водопадах, но вот меньшая часть из них обязательно что-нибудь натворила. Да и давай мыслить рационально, отбрось эмоции. Я вздохнул, смещая взгляд на входные двери, за которыми пару минут назад скрылась Марлен, отказывая брату в сопровождении, что ему явно не понравилось. У моей печати больше возможностей, чем у твоей. Конечно, ведь моя не может открыть дверь в твою спальню. Я даже немного растерялся от услышанного. Перевел внимание на брата, вглядываясь в его глаза и пытаясь понять. Он что, правда, ревнует меня к Марлен? Бред. Ты сейчас серьезно? — спросил я, находясь в замешательстве. — Серьезнее некуда, — было мне ответом. — Я не слепой Тантос, вижу, что она понравилась тебе. — Как та, которая станет твоей супругой, — перебил я его, даже близко не думая о том, что сказал Рейхан. — Ну да, а твои взгляды и улыбки? — Да что ты несешь вообще? — разозлился я, теряя самообладание потому что этот молодой дракон нес какую-то ахинею. — Скажи еще, что я не прав, — фыркал брат. — Леди Марлен не смотрит на меня, отказывает в моей компании. «И ты решил, что всему виной я, да?» — подытожил я, подбираясь к источнику проблемы. «Ну, я, я просто вижу, как Марлен реагирует на тебя». Брат сменил тон с враждебного на более мирный, по всей видимости, понимая, что наговорил. Он «Она не насмехается над тобой и не относится, как к пустому месту». «Я на секундочку правитель, Рейхан. Какие бы эмоции леди Марлен ко мне не испытывала, она не посмеет вести себя со мной так же, как с тобой, тем более не я ее будущий супруг», — усмехнулся я. Нам с тобой известно, что твоя кандидатура в мужья ее не устраивает, и в этом виноват только ты сам. — Умеешь-то успокоить, спасибо, — разочарованно шлепнулся на Рей. А ты думал, что наобещаешь ей шикарных балов, дорогих одежд, и девушка пойдет к твоим ногам? Отслеживал реакцию брата, понимая, что да, именно на это он рассчитывал. — Ты же вроде досье на нее читал. Неужели не сделал соответствующие выводы? — Я решил пойти знакомым путем, — буркнул Рэй, понимая, что совершил ошибку и в этот раз твой путь оказался ошибочным. Закончив суженным, я отправился в кабинет. Предстояло ознакомиться с отчетами, составленными тенями, специальным отрядом стражей, которые могли достать любую информацию. Раз в два месяца я собирал сведения о своей долине, в которой правил на протяжении двадцати лет. Помню, как было тяжело в самом начале, когда отца не стало. Помню, как вылавливал продажных советников, раздавливая их словно гнит, Как набирал новую стражу и совет — требуя от них магическую клятву верности, которую невозможно было нарушить. Долина была в упадке, земля умирала от засухи, урожая становилось все меньше, а численность населения незначительно, но все же падала. Буквально за первые три года своего правления я провел такую глобальную работу, что и самому не верилось. Были созданы дополнительные источники воды для орошения полей, скверы и парки получили новую жизнь, как и некоторые улицы, здания на которых отстраивались заново. Пирюлки наполнились светом в ночное время суток, а вход в долине начал охраняться. Постепенно открывались булочные, швейные мастерские и другие необходимые магазинчики, в которых так нуждался народ. Было сложно, но я смог. Сколько пришлось казнить, я промолчу. Ведь если бы отец слушал меня, а не свой гнилой совет, то и крыс так много не расплодилось бы. Сидя в кресле, всматриваясь в написанные строчки, я невольно возвращался мыслями к тому моменту, когда леди Марлен отказалась принимать мою печать. Если честно, то я был поражен до глубины души. Да любая бы на ее месте сцапала печать правителя, довольно сияя, словно начищенный самовар. «Странная девушка», — хмыкнул я вслух. Ее отказ меня зацепил. Наверное, из-за этого я настоял на своем и, пользуясь своим положением, надел нашей дочери графа цепочку с печатью правителя горной долины. «А Рейхан насмешил, конечно», — усмехнулся я. «Хотя, по сути, он прав». «Марлен может свободно гулять по моему этажу и заходить в мои покои». Буквально на секунду я позволил себе мысль, от которой в горле пересохла, Тряхнув головой, помассировал пальцами виски, отстраняясь от бредней, посетивших мою голову. Я быстро смог вернуться в рабочее русло, сравнивая прошлые отчеты и понимая, что есть некоторые проблемы с безопасностью. В ночное время суток были замечены чужаки. Да, после возрождения горная долина стала лакомым куском для многих, Но все же в открытую конфликтовать никто не отваживался. Все-таки драконий пламя — мощное оружие. Просидел в кабинете до глубокой ночи, пока в глазах не появился туман от усталости. Убрав бумаги в ящик стола, я вышел в коридор, намереваясь немного прогуляться по своему этажу до покоев. Оставалось буквально пару метров до двери, как драконий слух уловил истеричный женский виск и мольбы об избежании лысины. «Ваше Величество!» — выпучил глаза страж, стоя возле лестницы. Крики с этажа принца. Да ничего страшного. На моем лице растянулась мальчишеская улыбка. Это, скорее всего, леди Марлен веселится. Так, замялся воин, нам что прикажете делать? Ну ладно, ладно, вздохнул я. Пойдемте посмотрим на придворных леди с новыми прическами.